История отравлений. Яды известны человечеству с древнейших времен. Наблюдая за тем, как охотятся змеи и пауки, люди обнаруживали в них нечто, способное моментально парализовывать и убивать жертв. Люди видели, что, поев каких-то ягод или трав, зверь быстро умирает. Так со временем накапливались знания человека о ядовитых животных, растениях и грибах. Сначала ядами смазывали орудия для охоты на животных. Потом стали применять эти яды и к своим собратьям. В древнем мире, будь то в Греции или Риме, Египте или Месопотамии, использование ядов превратилось в целую культуру, выходящую далеко за пределы охоты или убийства врагов. Великий греческий философ Сократ был осужден в 399 году до н.э. в Афинах за богохульство и развращение молодых умов. Его приговорили к смертной казни. По существующим тогда порядкам он должен был выпить яд из болеголова. От отравления умер еще один знаменитый грек, оратор Демосфен, который покончил с собой, не желая сдаваться в плен врагу. Египетская царица Клеопатра после обеда римлян тоже покончила с собой. Из трудов античных историков можно предположить, что ее смерть наступила от укуса змеи. Один из величайших полководцев в истории, Карфагенянин каннибал, также не желал сдаваться римлянам и выпил яд, который всегда хранил в своем перстне. Отравляли люди друг друга и ради наследства, власти или просто из личной неприязни. Древнеримский историк Тит Ливий. В произведении «Истории Рима от основания города» рассказывает о ста женщинах-отравительницах высокого происхождения. Снискал славу отравителей император Калигула, Он проверял действие ядов на людях и отсылал отравленные пирожные неугодным сенаторам. Вместе с желанием убивать, росло и желание выживать. Существует легенда, что один из римских правителей, Митридат VI Евпатор, Настолько боялся быть отравленным, что сам принимал яды, чтобы выработать у себя устойчивость к ним. И у него получилось. Когда Митридат угрозил плен, он выпил яд, но тот на него не подействовал. Правитель смог умереть, только от меча своего солдата. Согласно этим легендам, Митридат передал приближённым рецепт универсального противоядия, которое состояло из 65 ингредиентов. Это противоядие назвали его именем. Долгое время рецепт передавался из поколения в поколение. Постепенно менялись ингредиенты и их дозировки. Но неизменным было одно. Противоядие Митридат прописывалось врачами вплоть до середины XVIII века как средство от многих болезней и для лечения отравлений. Его стоимость была баснословной, как и обещанные эффекты. В действительности же это противоядие не имело никаких позитивных последствий и даже могло убить человека. Любовь к ядам была свойственной аристократии. Во Франции во второй половине XVII века Прогремело дело высокопоставленных отравителей, среди которых были и люди из окружения короля Людовика XIV. По делу о ядах было арестовано 218 человек, 36 из которых впоследствии казнили. Некоторые люди в своем увлечении ядами настолько входили во вкус, что становились настоящими серийными отравителями. Например, баба Ануйка, жившая в Сербии, не любила угощать пирожками, как другие бабушки. Она предпочитала продавать снадобья с мышьяком под видом целебных снадобий. С конца XIX по начало XX века ее чудесными эликсирами отравилась по разным оценкам от 50 до 150 человек. А в основном к приходили женщины с брачными проблемами. Бабушка решала вопросы кардинально. Нет брака — нет проблем. Жертвами становились мужчины, которым жены подливали снадобье, иногда сами не зная, что это яд. Привлекли яды одного массового отравителя из Японии. В 1948 году Он пришел в отделение банка в пригороде Тасимы под видом врача и объявил, что проводит плановую вакцинацию от дизентерии. Вместо вакцины у отравителя в шприце находился раствор цианида. По другой информации, отравитель использовал таблетки или раствор для приема внутрь. Сотрудники банка потеряли сознание, а вынес из банка несколько тысяч йен. Принятое вещество привело к смерти 12 человек. Бывало и так, что отравления происходили не по злому умыслу, а по несчастливой случайности. То с водой что-то не так, то еда оказывалась отравлена. Например, в XVII и XVIII веках людей английского графства Девон поражала так называемое «девонская колика», которая сопровождалась адской болью в животе. И иногда даже заканчивалась смертью. Поначалу все списывали на сидр, который в том регионе пили почти все жители. Но в 1760-х годах Врач Джордж Бейкер заметил, как схожи симптомы колика от сидра и свинцового отравления. Оказалось, что в прессах для изготовления сидра использовался свинец, и, разумеется, он проникал в сам напиток. Когда свинец изъяли из процесса производства сидра, проблема исчезла. Аналогичная история произошла во Франции в Пуату, где люди также жаловались на колики. Болезненное состояние было связано с отравлением свинцом, который использовался в виноделии продукты питания нередко попадал и мышьяк. В 1858 году в английском городе Братфорд около 200 человек отравились, появ мятных конфет с мышьяком. Первые смерти связывались с холерой, но растущее число жертв в итоге показало, что причиной трагедии стали сладости из рыночного ларька. Выяснилось, что из желания сэкономить производитель начал заменять часть сахара в конфетах на гипс, и однажды по ошибке вместо гипса ему продали триоксид мышьяка. Ядовитое и очень опасное вещество. Тогда погиб 21 человек. Это событие способствовало принятию закона о формации в 1868 году, ограничивающего продажу токсичных веществ. В той же Англии, но уже в 1900 году, более 6000 человек отравились пивом, содержавшим мышьяк. 70 человек умерло. В течение 4 месяцев люди жаловались на слабости, онемения не менее конечностей. Долгое время врачи ставили им диагноз «алкогольная», Полинейропатия. Пока профессор Манчестерского университета Эрнест Рейнольдс не заметил схожесть симптомов с отравлением мышьяком. Он провел расследование и выяснил, что всему виной инвертный сахар. Из-за перехода к менее качественному сырью сахар, используемый в приготовлении пива, содержал примеси мышьяка. Этот же мышьяк, соответственно, обнаруживался и в самом пиве. Как только этот факт вскрылся, было возбуждено несколько уголовных дел. Но пить меньше пива никто, конечно же, не стал. В 1940 году в швейцарской армии 74 солдата и 10 гражданских лиц пострадали от отравления трикрезил фосфатом, входящим в состав охлаждающих жидкостей. Каким образом в варахи масло, которое использовалось для приготовления пищи, попала жидкость для пулеметов с трикрезил фосфатом, непонятно. Отравившиеся солдаты потеряли возможность ходить, некоторые безвозвратно. Разумеется, люди травились и при банальном употреблении непригодных в пищу субстанций. Технического спирта, одеколона, уксусной эссенции. Потребовалось много жертв, чтобы понять, не стоит класть в рот, что попало. Но что еда? Лечили в старые времена даже агрессивно. Мази, из чего попало? Сомнительные снадобья, ртутные пары, холодные компрессы со свинцом, загадочные рвотные и слабительные. Сегодня это кажется нам безумным, но раньше медицина была такой. С развитием промышленности конструкции аппаратов становились сложнее, а число веществ, которые используются в технологических процессах, возрастало. И порой это были очень ядовитые и опасные соединения, которые проникали в окружающую среду. Иногда вредные пары выпускали, никак не нейтрализуя, а токсичные жидкости просто сливали в реки. Не всегда это делалось из злого умысла. Часто производители не знали об опасности, но незнание не освобождает от ответственности. В Японии выделяют целую группу болезней, вызванных неправильным обращением с промышленными отходами. Болезнь Итай-Итай. Поражает кости и суставы, сопровождается сильными болями. вызвано отравлением кадмием, который сбрасывали в реке горнодобывающие компании. Первая массовая вспышка зафиксирована в 1912 году. Болезнь Минамата. Неврологическое заболевание, вызываемое метилртутью, Впервые обнаружена в городе Минамата В 1956 году. Метил ртуть в течение многих лет выбрасывалась химическим заводом Чисокорпорейшн. В залив Миномата и отравляла там рыбу, которую ели местные жители. Пока умирали только кошки и собаки, на это не обращали особого внимания. Но в какой-то момент от атаксии, нарушений зрения, слуха и речи начали страдать люди. По состоянию на 2001 год болезнь Миномата унесла жизни 1784 человек. Болезнь Нигата миномата. Неврологический синдром, вызванный тяжелым отравлением метилртутью. Первая вспышка была зафиксирована в 1965 году. Из-за выбросов диметилртути в японскую реку Агана она накапливалась в рыбе и затем попадала в организм человека. 690 человек обратились за медицинской помощью из-за онемения, слабости, нарушения зрения и слуха. Астма якаити. Заболевания легких, вызванные диоксидом серы. Смог из so 2 наблюдался над городом Якаити в период с 1960 по 1972 год. Источником загрязнения послужили нефтеперерабатывающие заводы, которые недобросовестно очищали нефть от соединений серы. Ранее перечислены запланированные выбросы, которые еще могли по незнанию счесть за безопасные, однако ядовитые вещества выбрасывались и в результате аварий. Так произошло в 1976 году на химическом заводе в итальянском городе Севезо. В результате катастрофы территория в радиусе более 18 километров оказалась заражена диоксином. Об этом веществе будет отдельный подраздел. После аварии сотни людей обратились за медицинской помощью, резко увеличилось количество онкологических заболеваний. Самой крупной химической катастрофой в мире стал выброс метилзационата в Индии. В ночь со 2 по 3 декабря 1984 года на заводе «Юнион Карбайт в городе Пхопале произошла утечка газа. Катастрофа случилась из-за корпоративной халатности, старые резервуары, отсутствие технического обслуживания и низкая квалификация рабочих. Газ вырвался наружу и окутал ближайшие поселения. Людей не информировали, как вести себя в подобных ситуациях, поэтому они в панике бежали прочь, но на бегу сильнее и глубже вдыхали газ, и в результате многие задохнулись. Около полумиллиона человек подверглись сильному токсическому воздействию. Этот «Чернобыль» химической промышленности унес не менее 5300 жизней в день аварии и ещё несколько десятков тысяч в последующие месяцы и годы. Среди прочих видов ядовитых веществ особое место занимают радиоактивные элементы. Но ни о них, ни о катастрофах, с ними связанных, в этой книге говорить не будем. Об этом и без меня написано и снято достаточно много хорошего материала. В нашей стране тоже были катастрофы. В 1988 году в Ярославле сошел с рельс грузовой поезд. Перевернулось семь вагонов. Три из них были с гиптилом токсичным и легко летучим компонентом ракетного топлива. На дороге пролилось более 700 литров жидкостей. В ликвидации аварии были задействованы тысячи человек. Около 50 из них обратились после этого за медицинской помощью. Катастрофы продолжаются и по сей день. В мае 2020 года в Индии произошла промышленная авария на заводе LG Polymers, который производит полистирол. Из-за несвоевременного обслуживания оборудования, неправильных условий хранения химикатов во время карантина на заводе и халатности людей повторилась история обхопала. Пары бензола распространились в радиусе трех километров. Люди в ближайших регионах испытывали затруднение дыхания, жжение в глазах. Официально признаны погибшими 11 человек, около 1000 пострадали. Правила безопасности, которые сегодня кажутся нам очевидными, были написаны кровью. Поэтому очень важно выучить уроки истории и научиться правильно взаимодействовать с ядовитыми веществами.